Лица погибших абордажников висели на воде до тех пор, пока Резвый не стал на рейд в четверти кабельтового от берега. Фихос едва не посадил корабль на мель, стараясь подойти как можно ближе, чтобы судно не сумели достать вернувшиеся акулы. В том, что они вернутся, сомнений нет, они всегда возвращаются. Впрочем, когда якорь Резвого соприкоснулся с дном, лица погибших абордажников, слепленные из воды по-прежнему, виднелись на поверхности с правого борта. Неподвижные, холодные, беззвучные. Они взирали на свободных моряков, будто сукаризные. Будто говорили «Мы умерли, а вы живы. Почему?». Кайру миг оставил на судне следить за порядком. Сам же в сопровождении малыша и десятка крепких ребят отправился на берег. Среди команды звучали голоса, что подобные предостережения излишни. Ведь отчетливо видно, что крохотный клочок суши совершенно безопасен. Однако брат удачи ощущал, но не мог доказать, внешность обманчива. На соседнем острове вообще находится странная конструкция из прошлых эпох. Поблизости над водой витает непонятное зеленое облако. Не может этот остров быть безопасен, не может и точка. Однако, как это доказать остальным, не знал. Будь у них достаточно припасов, он бы отправился дальше, несмотря на то, что с Вороньего гнезда другой земли не видно. Весла беззвучно входили в воду. Байтер сидел на корме шлюпки, держал румпель. Глаз не отрывал от каменистого берега. Грибцы, они же абордажники, работали слаженно, умело. Лодка стремительно скользила к берегу, точно водомерка. Мик сидел на передней лавке, вглядывался в скалу, в видневшуюся рощу, в камни, которыми вдоволь усеян берег. Клык скалы, торчавший из берега, казался чужеродным, неестественным, словно проходивший здесь великан некогда воткнул в крохотный клочок суши громадный камень. Остров настолько мал, что обойти его кругом казалось реальным за пару-тройку часов быстрым шагом. Опасности не видно, но это лишь на первый взгляд. Мик не понимал, откуда ее ожидать, но чувствовал, что ожидать надо. Наконец шлюпка ткнулась в каменистый берег. Мик первым выпрыгнул в воду. Сразу за ним выпрыгнули и несколько абордажников, побросав весла. Втроём они первыми вышли из воды на большой круглый камень. Следом выбрались остальные. В шлюпке остался лишь один из людей Байтероса. «Ну, чего стоим, Мик?» – поинтересовался малыш. У каждого из высадившихся на берег за поясом торчало по пистолету, а у кого-то и по паре. Обордажники сжимали в руках тактики или сабли. Миг с малышом тоже имели оружие, но вынимать его не спешили, опасности не видно. «Малыш, ты берешь пять бойцов и идешь туда», – ткнул Миг вправо. «Я с оставшимися пятью туда», – указал на рощу. «Встретимся на той части острова. Если там невозможно пройти, то возвращаемся и встречаемся здесь. Если находите что-то важное и интересное – один выстрел. Если опасность – больше выстрелов». Так и отправились на разведку. Только Мику досталось четверо бойцов. Запоздало, он сообразил, что один из десятка абордажников остался в шлюпке. Быстро шагать по камням невозможно. Острая скала нависала над людьми. При ближайшем рассмотрении казалось, что над этим куском камня некогда работали. Виднелись откровенно ровные и гладкие срезы, различались спилы. Мик знал, что об этом думала официальная наука. Надул ветер и поработали волны. Для этого существовало даже какое-то мудреное слово, которое свободный моряк не помнил. Брат Удачи слышал теорию, что множество подобных явлений, разбросанных по скаре, наверняка наследие прошлых эпох. Однако официальная наука в это поверить не могла, считая, что все это образовалось само, благодаря ветру и волнам. Миг шагал по камням, поглядывал на странную скалу посреди безбрежной воды и думал, что его мозг занят какой-то ерундой. На его попечении сотни людей. Пропитания не хватит даже на пару недель. А когда им попадется следующий клочок суши? В неизвестном море, которое считается концом мира и совершенно неразведано, вообще непонятно, когда они встретят следующий остров. Во что бы то ни стало, им требовалось пополнить припасы здесь. Подойдет все, что можно есть, все, из чего можно хоть что-нибудь сварить. Роща все приближалась. «Что-то я раньше не видел таких деревьев», — сказал один из обордажников. «Я тоже», — подтвердил другой. «Ага», — поддакнул третий. Миг тоже подобных растений никогда не видел. Все они росли из каменистой земли одним стволом, но на высоте с человеческий рост расходились на множество. На ветках, помимо тонких продолговатых листьев бледно-зеленого цвета, имелись короткие шипы. Такие же, но более толстые колючки покрывали и сам ствол. В общем, если на этих деревьях что-то и росло, то собрать с них урожай – нелегкая задачка. Возле первого из деревьев моряки остановились. При ближайшем рассмотрении выяснилась еще одна интересная особенность. Вся корневая система находилась между камней, переплеталась друг с другом. «Надеюсь, они не живые», – ткнул тактиком один из бойцов в корень. «А то мы из этой рощи не выйдем». Все невольно поглядели на деревья, раскинувшиеся от воды до скалы, торчавшей в центре острова. Другого пути, кроме как через рощу, не существовало. Впрочем, о живых деревьях никто из моряков не слышал. Перед тем, как исчезнуть в роще, Мика оглянулся. Байтерос со своими ребятами как раз скрывался за скалой, уходил из поля видимости. Чахлые кроны едва-едва заслоняли солнце, поэтому видимость в странной роще отличная. Скорость продвижения замедлилась. Теперь приходилось смотреть не только под ноги, но и двигаться медленнее, чтобы не пораниться о деревья. Ни одного плода на растениях свободные моряки не заметили. Они еще не успели углубиться далеко, когда над головой раздался резкий и неприятный писк. Все моментально замерли, заозирались. Миг вытащил тактик. Около минуты моряки стояли, но вокруг ничего не менялось. — Ладно, одвинули, — сказал капитан. — Птица, видимо. Они направились дальше. Один из абордажников оступился на камни и невольно схватился за подвернувшийся ствол. Оцарапал руку о колючку. Пошла кровь. Он зашипел точно змея, замахал пораненной конечностью, задул на нее. «Если на шипах есть яд, то ты не жилет», — буднично сообщил ему коллега. «Заткнись!» — бросил третий боец. Миг наклонился к ближайшему дереву, осмотрел шип. Больше всего он походил на тот, который на розе, только существенно больше. «Не похоже, что они отравлены», — сказал брат удачи. Двинули дальше. Не успели они пройти десятка шагов, как над головой вновь раздался резкий и неприятный писк. В этот раз все замерли более чем на десяток секунд. Боец оцарапал руку на удивление сильно. Кровь все текла и текла, оставляя за ним цепочку капель. Стоило сделать очередную пару-тройку шагов, как сверху вновь послышался неприятный писк. На этот раз свободные моряки даже не остановились. Слева тоже раздался неприятный писк, а потом и справа, и спереди. Очень скоро уши уже резало от писка. «В кронах!» – выкрикнул один из парней. О том, что какая-то гадость засела в кронах странных деревьев, и так уже все догадались. Оставалось лишь понять, опасна она или самое неприятное – это отвратительный писк. Ответ долго ждать не пришлось. На миг из ближайшего дерева бросилось что-то красное и стремительное. В последний миг брат удачи успел рубануть по этой гадости тактикам. На камне упало нечто среднее между птицей и крысой. Крылатая, зубастая тварь оказалась разрубленной мигом напополам. Однако рассмотреть живность никто толком не успел. На каждого из людей с окружающих деревьев бросилось сразу несколько красных тварей. Первую летающую живность Миг пристрелил из пистолета точно в голову. Один из абордажников тоже выстрелил, подбил красную гадость, которая упала на камни и заскулила точно побитая собака. Один из абордажников хэкнул и упал. Однако это Миг увидел лишь краем глаза, сам в этот момент увернулся от очередной атаковавшей твари. Рубанул тактиком, подбил крыло, возле уха свистнуло. Спустя короткий миг раздался грохот выстрела. Оказалось, один из абордажников выстрелил по атаковавшей его твари, и едва не попал в голову капитана. "Отступаем", крикнул Миг. Впрочем, эта команда оказалась явно излишней. Все и так уже попятились. Боец до того свалившийся на камне, уже стоял на ногах. По его лицу текла кровь, но он стойко отмахивался от красных тварей, похожих одновременно на птиц и животных. Живность наступала, беспрестанно атаковала и гибла. Быстро по камням двигаться не получалось, но люди пятились с максимальной скоростью. Твари нет-нет, а доставали кого-нибудь зубами или когтями. Уже не осталось никого, кроме Мика, кого они не достали. Брату удачи в этот раз исключительно везло, он дважды успевал отбить атаку в последний момент. Наконец они вышли из рощи, оказалось, к ним на подмогу уже бежали Байтеры с пятеркой ребят. Красные твари, напоминавшие то ли птиц, то ли животных, не спешили выбираться из-под крон странных деревьев. Они сгрудились на камнях и противно пищали. Их зубастые рты при этом широко раскрывались. Виднелись тонкие, раздвоенные на кончиках языки. Фух, вытер кровь со щеки один из абордажников. Вырвались. Вот ведь твари. Кто это вообще? Ему не ответили. Никто понятия не имел, с чем они столкнулись. Ясно стало одно, через лес не пройти. Эти то ли звери, то ли птицы поодиночке не страшны, но толпой загрызут, а их много. К тому же они все пребывали и пребывали. От красных тварей уже ребило в глазах. Наконец подбежал Байтерас со своими парнями. У всех в руках сабли и тактики. Один из бойцов разрядил пистолет. Пуля попала точно в пасть красной твари. Ее отбросило, но место оказалось тут же занято товаркой. «Все живы?» Малыш быстро посчитал своих людей. «Все живы, но не все целы», – прокомментировал он. Впрочем, серьезных ран тоже никто не имел. «Что там у вас?» Мик убрал разряженный пистолет за пояс, а тактик прятать не спешил. «Да вообще ничего», – пожал плечами Малыш. «Булыжники, скала это!» – кивнул на торчавший в центре острова кусок камня. Увидели, кстати, эту же рощу, второй ее край, но до нее еще идти, идти было. Птицы неожиданно замолкли, точно по команде. Тишина ударила по ушам. Впрочем, продлилось это недолго, уже через мгновение они вновь заголосили. Миг посмотрел на красную живность иными глазами. Стреляем по ним, сказал капитан. Мясо нам пригодится.